Глава 14. Чуть-чуть уставшая, поникшая любовь брела по городу, отчаянно желая, чтобы на улице мечты, надежды или снов что-то хорошее внезапно повстречала. За что винить прекрасную любовь? Она не терпит ложь и боль страданий, она не сможет жизнь свою делить с соседкой ревностью измены полной воспоминаний. Открыв глаза, я не сразу вспомнила, где я и почему, но боль нашла ответы на мои невысказанные вопросы. «Я уснула?» — спросила сидевшую у окна в кресле Люду. «Эй!» — отвлеклась от книги и подошла к моей кровати. «Ты просто начала говорить все медленнее и вырубилась на полуслове. «Как я могла!» — улыбаюсь ей через силу. «Ты после наркоза длительного, поэтому нормально. Как себя чувствуешь?» «Дай-ка подумать, как девушка, только что потерявшая ребенка в аварии» на лице подруги шок и боль. «Прости, я почему-то разозлилась. Не на тебя. Все в порядке», сжимает мою кисть. Пока что эти слова звучат странно. «Знаешь, когда я приехала сюда и узнала, что ты не в гинекологии, болел ты живот, а в операционной после жуткой аварии. Все, что я знала и хотела, чтобы моя подруга была жива», она говорила с надрывом. «Поэтому слова «все в порядке» применимы сюда в любом случае». Ее монолог вызвал бурю внутри меня, которая отразилась слезным потоком. «Я люблю жизнь. Я рада, что продолжаю жить. Но и ребенка внутри меня успела полюбить. Так что сложно после случившегося без сожалений сказать, главное, что я жива осталась. Наверное, поэтому и злюсь». «Прости, Людунь», — сжимаю ее пальцы, которые она переплела с моими. «Мы справимся». Киваю ей, надеясь, что слезы скоро высохнут. «Так что там?» Когда придет врач? Приходил, но ты уснула. Тогда ждем. Кстати, почему ты не идешь домой? У тебя же смены пропадают. Взяла отгул на несколько дней. Черт, не думай об этом. Как скажешь. Опираюсь на локти и пытаюсь двинуться немного наверх. Тело сковывает, будто жгутами стянуто. Пытаюсь подтянуть ногу, чтобы иметь возможность упереться пяткой в матрас, но не могу. Что ты делаешь? Люда растерянно смотрит на меня расширившимися глазами. Неужели у меня так затекло тело, что полностью онемело, Люд? Смотрю вниз и пытаюсь пошевелить пальцами, но ничего не выходит. Что за черт? они меня обкололи ерундой какой-то? Или это наркоз внутри меня бродит? Наблюдаю за своими конечностями, которые вообще не шевелятся. Хм, знаешь, это странно. Прикоснись к моей ноге. Поднимаю глаза на подругу, которая, встав на ноги, все еще не пошевелилась. Ты чего? Я должна... «Это не так страшно. Просто моя нога. Хочу понять кое-что. Бывают всякие реакции на наркоз. Надеюсь, что я не из таких людей». Шутка выходит кривой, потому что лицо Люды становится резко серым, и она выбегает из палаты так быстро, что мне приходится смотреть ей в затылок. Немедля, обуреваемая страхом и тревогой, поднимаю тонкую простыню и скидываю ее со своего тела. С трудом снова опускаю голову. Вижу свои пальцы ног. Опять делаю попытку пошевелить ими или полностью конечностью, но я не могу. Не согнуть колено, ничего, совсем. Я, черт возьми, не могу этого сделать. Замечаю на теле сине серые полосы чего-то похожего на корсет. Он идет по всей груди и, полагаю, захватывает спину. Вот что меня стягивает настолько, что я не могу даже повернуться нормально. В голове складывать два едва не пытаюсь, потому что я не хочу знать этот ответ. В палату входит моя подруга, и я начинаю заходиться в панике, таратория сто слов в секунду. Они не шевелятся. Они. Мои ноги. Люда, они. Что со мной? Воздух покидает легкие отрывисто, мне его становится много и мало одновременно. Руки впились в боковушки, но меня все равно не выходит поднять тело. Врач все расскажет. Расскажет? Я не хочу ничего. За Люды входит медсестра и взрослый мужчина в халате и с очками на носу. «Итак». Он сразу же подходит и склоняется надо мной, рассматривая этот самый корсет, трогая веревки или как там называются эти штуки. «Я вижу, вы окончательно проснулись?» «Почему он улыбается? Неужели это кажется смешным со стороны?» «Что со мной? Я не могу пошевелить ногами. Я... Я что?» Мечусь взглядом между трех присутствующих людей. Жду ответа. Хотя бы одного. «Во-первых, здравствуйте, Диана. Меня зовут Аркадий Львович». Во-вторых, все по порядку. Здравствуйте. И я не хочу по порядку. Хочу знать, что со мной. И я где-то внутри понимаю, что поведение не из лучших у меня сейчас, но и поделать со стрессом и страхом ничего не могу. Для того, чтобы все узнать, вы должны успокоиться. И я успокоюсь, когда получу ответ. Неужели я ин... Нам придется вам дать успокоительное, чтобы вести нормальный диалог. Психологическое состояние не менее важно, как и физическое. «Не нужно мне ничего давать. Вы меня заставляете нервничать молчанием». «Диана», мягкая, снова с улыбкой этой дурацкой, «я вам помогаю, а не пытаюсь обмануть. Просто опустите голову на кровать». Наталья Андреевна обращается к девушке, стоящей с левой стороны от меня. «Поправьте пациентке подушку и сделайте комфортное положение кровати». Пока медсестра выполняет поручение, я терпеливо жду. Мне кажется, я ощущаю, как мои волосы сидеют раньше времени». Ну что ж, приступим. Да, пожалуйста. Но была ли я реально готова к правде? Понятия не имею. Итак, у вас была черепно-мозговая травма средней тяжести. Мы наложили вам 10 швов. И вмешательство, разумеется, провели сразу, так как была угроза жизни. Чуть позже сделаем все необходимые обследования для окончательного заключения о вашем состоянии. Пока что его можно считать вполне стабильным и не вызывающим опасений. Но вы под наблюдением, и будьте уверены, что вам будет оказана вся медицинская помощь. Далее гинекологическая часть. К сожалению, спасти плод было невозможно. Вы уже поступили к нам с кровотечением. Да и авария была слишком серьезной. Пытаюсь восстановить дыхание, чтобы суметь дослушать до конца, а потом осмысливать каждое сказанное слово. Ну и последнее. Ваш позвоночник. Из-за сильного отека в нижней части грудного отдела мы не смогли ничего диагностировать. Это мешает визуализации. На всякий случай мы зафиксировали позвоночник лангетой. Назначу на завтра все мероприятия. И как только у нас будет вся картина целиком, отвечу на вопросы. Сейчас отсутствие подвижности и чувствительности в нижних конечностях может быть вызвано травмой или же стрессом организма на все травмы совокупности. Я говорил вашей подруге, что ждать можно чего угодно. А вы пришли в себя на вторые сутки, что уже сравнимо с чудом после такой травмы головы. Но я... Если травма, как вы говорите, то я что, я все? Не смогу ходить? Я могу сказать вам только то, что сейчас не могу знать, в каком состоянии позвоночник. Отсюда никаких окончательных заключений не будет. Но вы должны помнить, что ваше моральное состояние тоже может влиять на здоровье успокойтесь и не накручивайте себя. Дождитесь обследований, а пока отдохните. Наталья Андреевна принесет вам документы о хирургическом вмешательстве и вашем дальнейшем лечении, которые необходимо подписать. Если будет назначена операция по результатам обследований, это будет отдельный документ, который мы с вами обговорим на этапе постановки лечения. Каша в моей голове была похожа на то, когда просто все содержимое холодильника вывалили в одну кастрюлю и заставили есть. И я поняла все и ничего одновременно. И хуже всего, что я не могу на это повлиять. Завтра меня начнут обследовать, а результат может быть самый разный.